Их правитель со временем присвоил себе хазарский титул Кагана. Ибн руста говорит, у русов был правитель, который назывался Хакан Рус. Ибн Русто писал в начале X века, но, по всей видимости, он пользовался источником середины IX века. К этому времени и может быть отнесено его утверждение. Еще более непосредственное свидетельство обнаруживаем в Бертинских анналах 839 года, о которых мы упоминали в предыдущей главке. Смотрите раздел 4 выше. Русские шведы, приехавшие в указанном году в Ингельхейм, говорили, что их правителем был Каган, Хаканус. Ввиду вышеизложенного... Без сомнений, что русский каганат существовал уже в первой половине IX века. Однако среди исследователей русской истории нет согласия по вопросу его местоположения. Ортодоксальные норманисты склонялись к тому, чтобы считать его столицей Новгород, что не соответствует географическим и политическим условиям этого периода никоим образом шахматов судьбы страница 56 считает старую русу вместо новгорода столицей Каганата, что вовсе неприемлемо однако я допускаю что шведская колония в старой руси была до определенной степени связана с каганатом смотрите главу 8 раздел 3 в 1927 году было опубликовано исследование смирнова а Волжском речном пути, где вся проблема была переосмыслена под новым углом зрения, поскольку с точки зрения Смирнова Каганат находился в русском Междуречье, в регионе между Верхней Волгой и Окой. Смирнов, страница 130. Воздавая должное таланту Смирнова и тому большому количеству источников, которыми он пользовался, Все-таки мы не можем принять его окончательных выводов. Смирнов связывает само название «Русь» с рекой Волгой, которая упоминается в трудах Птолемея как «Ра», и пытается доказать, что русский каганат означает «Волжский каганат». Там же страницы 7-9 и 120-1. Однако его аргументация упускает тот существенный момент, что, как мы знаем, регион Средней Волги был под контролем булгар, а Нижняя Волга контролировалась хазарами. Хотя русы со времён со времени идиот. Так, контролировалась хазарами. Хотя русы со временем проникли в район Нижней Волги, они пришли туда по Дону. Кроме того, довольно трудно допустить, что коммерческими и военными действиями русов на Ближнем и Среднем Востоке руководили из отдаленного северного центра. Значительно более вероятно, что центр их государства находился на юге, а не на отдаленном севере. Наконец, сам титул правителя русов Каган указывает на соседство Хазар, у которых он, несомненно, был заимствован. Присваивая этот титул, правитель русов, скорее всего, хотел подчеркнуть свою независимость от хазар, в отличие от подчиненности хазарскому кагану азовских хасов и русов до прихода скандинавов. Подобный шаг вполне естественный и органичный для правителя племени, обитающего на территории Нижнего Дона и Приазовья. Совершенно необъясним, когда речь заходит о Верхне-волжском регионе. Однако, хотя мы и настаиваем на том, что центр русского каганата первой половины IX века находился в Приазовье, не станем отрицать возможности тесных связей между севером и югом в этот период, осуществлявшихся по Донецко-Донскому речному пути. Верхний Салтов в верховьях Донца был, вероятно, важным пунктом на этом пути. В торговом отношении русский каганат занимался главным образом торговлей мехами, и в этом плане его экономическая деятельность была аналогичной деятельности волжских булгар. Чтобы обеспечивать доставку мехов с севера, русскому Кагану приходилось быть в контакте с некоторыми славянскими и финскими племенами Верхневолжского региона. В общем, мы вполне можем признать,